конечно заскромничала. ложкой уж слишком часто постуковать начала самое варево ему сбрасывая старшина сказала неодобрительно напрасно стучишь товарищ переводчик я от тебе понимаешь ли не дролюшка и нечего мне кусочки подкладывать наворачивать давай как бойцу положено я наворачиваю улыбнулась она вижу Худющая, как весенний грач. У меня конституция такая. <свят> конституция. <свят> О, ну Бричкиной. Такая же Конституция, как у нас у всех автелей. Есть на что поглядеть. После обеда чайку напились. Федот Евграфоч еще на Марсе, на марше брусничного листа насобирал, его и заварили. Отдохнули полчасика. и старшина приказал построиться. «Слушай, боевой приказ!» — торжественно начал он, хотя где-то внутри сомневался, что поступает правильно насчет этого приказа. Противник, силою до двух вооруженных до зубов фрицев, движется в район Выпь-озеро с целью тайно пробраться на Кировскую железную дорогу и Беломоро-Балтийский канал имени товарища Сталина. Нашему отряду в количестве шести человек поручено держать оборону Синюхиной гряды, где и захватить противника в плен. Сосед слева — выпь озеро, сосед справа — легонтово озеро. Старшина помолчал, откашлялся, Расстроенно подумал, что приказ, пожалуй, следовало бы сначала написать на бумажке. Не продолжал. Я решил встретить врага на основной позиции и, не открывая огня, предложить ему сдаться. В случае сопротивления одного убить, а второго все-таки взять живым. На запасной позиции оставить все имущество под охраной бойца «Четвертак. Боевые действия начинать только по моей команде. Своими заместителями назначаю младшего сержанта Осянину, а ежели и она выйдет из строя, то бойца Гурвич. Опросы. А почему это меня в запасные? — обиженно спросила четвертак. — Несущественный вопрос, товарищ боец. Приказано вам, вот и выполняйте. Ты галка, наш резерв, сказала Осянина. Вопросов нет, все ясненько, бодро отозвалась Камелькова. А ясненько, так прошу пройти на позицию. Он развел бойцов по местам, что загодя прикинул вместе с осяниной, указал каждой ориентиры, еще раз лично предупредил, чтобы лежали, как мыши, и чтоб не шевельнулся никто. Первым я с ними буду говорить. — По-немецки, — съехидничала Гурвич, — по-русски, — резко сказал старшина. — А вы переведете, ежели не поймут. Ясно говорю? Все молчали. — Ежели вы и в бою так высовываться будете, то санбата поблизости нету, и мамань тоже. — Эх, насчет мамань, — он напрасно сказал, совсем напрасно. И рассердился поэтому ужасно, ведь всерьез же все будет, не на стрельбище. С немцами хорошо воевать издали. Пока вы свою трехлинеечку передернете, он из вас сито сделает, поэтому категорически лежать приказываю, лежать, пока лично огонь не скомандую, а то не погляжу, что женский род. Тут Федот Евграфович осекся, махнул рукой, а все. Кончен инструктаж. Выделил сектора наблюдения, распределил попарно, чтоб в четыре глаза смотрели, сам повыше забрался, биноклем кромку леса обшаривал, пока слеза не прошибла. Солнце уже совсем за вершины цеплялось, Но камень, на котором лежал Восков, Еще хранил накопленное тепло. Старшина отложил бинокль И закрыл глаза, чтоб отдохнули. И сразу камень этот теплый Плавно качнулся и поплыл Куда-то в тишину и покой. И Федот Евграфович не успел сообразить, Что дремлет. Вроде ветерок чувствовал. И слышал все шорохи, оказалось, что лежит на печи, что забыл дерюшку подстелить, И надо бы об этом мамане сказать. И маманю увидел шуструю, маленькую, что много лет уж спала урывками, кусочками какими-то, будто воруя их у крестьянской жизни своей, увидел руки худые до невозможности. С пальцами, которые давно уж не разгибались от сырости и работы, Увидел морщинистое, будто печеное лицо ее, слёзы на жухлых щеках, И понял, что доселе плачет маманя Над помершим Игорьком. Доселе виноватит, себя и изводит. Хотел он ласково ей сказать — Да тут вдруг кто-то его за ногу тронул, а он почему-то решил, что это тядька, и испугался до самого сердца, а открыл глаза. Осянина на камень лезет и за ногу его трогает немцы. «Где?» — испуганно откликнулась она. «Фу, и показалось!» Рита посмотрела на него, улыбнулась. «Подремлите, Федот Евграфович, я шинель вам принесу». «Что ты, Осянина, это я так, сморила меня. Покурить надо». Спустился вниз. Под скалой Камелькова волосы расчесывает. Распустила, спины не видно. Стала гребенку вести, руки не хватает, Перехватывать приходится. А волос густой, мягкой, медью отливает. И руки у нее плавно так ходят, неторопливо, покойно. «Крашеные поди?» — спросил старшина И испугался, что съязвит сейчас и кончится вот это вот простое. — Свои. Растрепанная я? — Это ничего. Вы не думайте. Там меня Лиза Бричкина, у меня она наблюдает. Она, знаете, глазастая-глазастая. — Ладно, ладно, оправляйся. О, леший! Опять это слово выскочило. Потому ведь из устава оно навеки врубленное. Эх! Медведь ты, Восков, медведь глухоманный, насупился старшина, закурил, дымом укутался. Товарищ старшина, а вы женаты? Глянул, сквозь рыжее пламя зеленый глаз проглядывает неимоверной силы глаз, как сто как пятидесяти миллиметровая пушка-гаубица. Женатый боец Камелькова. Соврал, само собой. Но с такими оно к лучшему. Позиции определяет, кому где стоять. А где ваша жена? Известно где. Дома. А дети есть? Дети, вздохнул Федот Евграфович. Был мальчонка. Помер. Аккурат перед войной. Умер. Отбросила назад волосы, глянула прямо... В душу глянула, прямо в душу, и ничего больше не сказала. Ни утешений, ни шуточек, ни пустых слов. Потому-то Восков не удержался, вздохнул. Да, не уберегла маманя. Сказал и пожалел. Так пожалел, что тут же вскочил, гимнастерку одернул, как насмотру. «Как там у тебя, Осянина?» «Никого, товарищ старшина?» Продолжай наблюдение и пошел от бойца к бойцу. Солнце давно уже село, но было светло, словно перед рассветом, И боец Гурвич читала за своим камнем книжку. Бубнила, распев точно молитву, И Федот Евграфович послушал, прежде чем подойти. Рожденные в года глухие, пути не помнят своего. Мы, дети страшных лет России, Забыть не в силах ничего. Испепеляющие годы, Безумья в вас, надежды весть весть, Одней войны, одней свободы, Кровавый отсвет в лицах есть. — Кому читаешь-то? — спросил он, подойдя. Переводчица смутилась. Все ж таки наблюдать приказано, наблюдать. Отложила книжку, хотела встать, Старшина махнул рукой. — Кому, спрашиваю, читаешь? — Никому, себе, — — А чего уж в голос? — Так ведь стихи. А, -а, а Восков не понял. Взял книжку. Тонюсенькое, что наставление по гранатомету. Полистал. Глаза портишь. Светло, товарищ старшина, да? Я вообще... И вот что. Ты на камнях-то не сиди. Они остынут скоро, начнут из тебя тепло тянуть, а ты и не заметишь. Ты шинельку-то подстилай. «Хорошо, товарищ старшина, спасибо». А в голос все-таки не читай. В вечеру воздух сырой стоит, плотный. А зори здесь тихие. И потому слышно аж за пять верст и поглядывай, поглядывай, боец Гурвич». озеру Бричкина располагалась, и еще издали Федот евграфович довольно заулыбался. Вот толковая девка. Наломала лапнику Елового, устелила ложбинку меж камней, шинелью прикрыла. Бывалый человек, даже поинтересовался. Ты откуда будешь, Бричкина? С брянщины, товарищ старшина. В колхозе работала. Работала. А больше отцу помогала. Он лесник, на кордоне мы жили. Ха-ха, То-то крякаешь хорошо. Засмеялась. Любят они смеяться. Не выкли еще. Ничего не заметила? Пока тихо. Ты все примечай, Бричкина. Кусты не качаются ли, птицы не шебаршатся ли. Человек-то лесной. Все понимаешь. Понимаю. Вот-вот. Потоптался старшина... Вроде все сказал, вроде дал указания, вроде уходить надо, а ноги не шли. Уж больно девка-то своя была, лесная, уж больно устроилась уютно, уж больно теплом от нее тянуло, как от русской родимой печки, что привиделось ему сегодня в дреме. «Лиза, Лиза, Лизавета, что ж не шлешь ты мне привет? Что ж ты дроли не поешь? Ай, твой дроли не с Сходу казенным голосом отбарабанил комендант и пояснил. «Это припевка в наших краях такая. А у нас после споем с тобой, Лизавета. Вот выполним боевой приказ и споем». «Честное слово?» — улыбнулась Лиза. «Ну, сказал ведь. Старшина вдруг...» Залихватски подмигнул ей. Сам же первым смутился, Поправил фуражку и пошел. Бричкина крикнула вслед. «Ну, глядите, глядите, товарищ старшина! Обещались!» Ничего он ей не ответил, Но улыбался всю дорогу, Пока через гряду на запасную позицию не вышел. Тут он улыбку с лица смахнул И стал искать, куда запряталась Боец четвертак А боец в четвертах сидела под скалой на мешках, укутавшись в шинель и сунув руки в рукава. Поднятый воротник прятал ее голову вместе с пилоткой, и между казенных отворотов уныло торчал красный хрящеватый носик. — Ты чего скукожилась, товарищ боец? — Холодно. Протянул руку, а она отпрянула. — Ой, решила дуру, что хватать он ее пришел, что ли? — Да не рвись ты, господи, лоб давай! — Ну? — Высунула шею, старшина лоб ее стиснул, прислушался. — Горит! Горит ли шаг тебя? Задави совсем! Жар у тебя, товарищ боец! Чуешь? Молчит. И глаза печальные, как у телушки, любого обвиновать от... Вот оно, болотсто, товарищ старшина Восков, Вот он, сапог, потерянный бойцом, Твоя поспешаловка и майский северка, Получи в натуре одного небоеспособного, Обузу на весь отряд и лично на твою совесть. Федот Евграфыч Сидор свой вытащил, Лямки сбросил, нырнул. В укромном местечке наиважнейший его НЗ лежал. Фляга со спиртом. Семьсот пятьдесят граммов. под пробку, плеснул в кружку. Так примешь или разбавить? — А что это? — Микстура. Ну, спирт, ну! Замахала руками, отодвинулась. Ой, что вы, что вы, что вы? — Приказано принять. Старшина подумал маленько, разбавил чуть водой. — Пей, пей. И воды сразу. — Нет, нет, что вы! — Пей без разговору. — Ну, что вы, в самом деле? У меня мама медицинский работник. — Да нету мамы. Война есть. Немцы есть, я есть, старшина Восков, а мамы нету. Мамы у тех будут, кто войну переживет. Ясно говорю? Выпила, давясь, со слезой пополам, закашлялась. Ведут Евграф, чью ладонью по спине постучал слегка, отошла. Слезы ладонями размазала, улыбнулась. Ой, голова у меня побежала... Завтра догонишь. Лапнику ей приволок, устелил, шинелью своей покрыл. Отдыхай, товарищ боец. А как же вы без шинели-то? Я здоровый, не боись. Выздорови только к завтрему. Очень прошу тебя, выздорови. Тихло кругом. И леса, и озера, и воздух, Самый все на покой отошло, затаилось. полночь перевалило, Завтрашний день начинался, Никаких немцев и не было в помине. Рита то и дело поглядывала на Воскова, А когда они оказались одни, спросила, Может, зря сидим? — Может, и зря вздохнул старшина. Однако не думаю. Если ты, фрица в тех... С пинками не спутала, конечно. К этому времени комендант отменил позиционное бдение. отправил бойцов на запасную позицию, приказал лапнику наломать и спать, пока не поднимет. А сам здесь остался, на основной, и осянина за ним увязалась. То, что немцы не появлялись, сильно озадачивало Федот Евграфча. Они ведь и вообще могли здесь не оказаться, могли в другом месте на дорогу нацелиться». Могли какое-то иное задание иметь, а совсем не то, которое он за них определил. Могли уже бедно творить уйму, стрельнуть кого-то из начальства или взорвать что важное. Пойди тогда, объясняй трибуналу, почему ты, вместо того, чтобы лес прочесать, да немцев прищучить, черти куда попер, бойцов пожалел, испугался в открытый бой их кинуть. Это не оправдание. если приказ не выполнен. Нет, не оправдание. Вы бы поспали пока, товарищ старшина. На зорьке разбужу. Ах, какой там клешему сон! Даже холода комендант не чувствовал. Даром, что в одной гимнастерке. Погоди ты со сном, Осянина. Будет мне, понимаешь ли, вечный сон, ежели фрицев проворонил. А может, они спят сейчас, ее Юграфыч? Спят? Ну да, люди же они. Сами говорили, что Синихина гряда — единственный удобный подход к железной дороге, а до нее им... — Погоди, Осянина, погоди, полста верст, это точно, даже больше, да по незнакомой местности, до каждого куста пугаясь, а? Так мыслю, так, товарищ старшина, а так... то могли они, свободное дело, и отдыхать завалиться в буреломе где-негде. И спать будут до солнышка, а с солнышком... А, -а, -а, -а, а Рита улыбнулась и опять посмотрела, как бабы на ребятню смотрят. «Вот и вы до солнышка отдохните, я разбужу. Нет у меня сна, товарища Сянина. Маргарита, как по батюшке. Зовите просто Рита и Федот Евграфович. Эх, закурим». — Товарищ Рита, я не курю. — Да, насчет того, что они тоже люди, это я как-то не недопонял. — Правильно подсказала? Отдыхать должны. — И ты ступай, Рита, ступай. — Я не хочу спать. — Ну, приляг пока, ноги вытяни, гудят с непривычки, небось. — Ну, у меня как раз хорошая привычка, Федот Евграфович. улыбнулась Рита. На старшина все-таки уговорила ее, и Рита легла тут же на будущей передовой, на лапнике, что Лиза Бричкина для себя заготовила, укрылась шинелью, думала передремать до зари и заснула крепко, без снов, как провалилась. А проснулась, когда старшина за шинель потянул, что... — Тише, слышишь? И Рита скинула шинель. Одернула юбку, вскочила. Солнце уж оторвалось от горизонта. Зарозовели скалы, выглянуло. Над дальним лесом с криком перелетали птицы. Птицы кричат. «Сороки!» — тихо смеялся Федот Евграфович. «Сороки!» — «Белобоки шебаршат Рита!» «Значит, идет кто-то!» «Беспокоит их, не иначе гости, крой осянина!» «Подымай бойцов мигом, но скрытно, чтоб ни-ни!» Рита убежала. Старшина залег на свое место впереди и повыше остальных, проверил наган, дослал в винтовку, патрон, шарил биноклем по освещенной низким солнцем лесной опушке, сороки кружились над кустами, громко трещали, перещелкивались, подтянулись бойцы, молча разошлись по местам, залегли. Гурвич к нему пробралась. Здравствуйте, товарищ старшина, здорово. Как там четвертак это? Спит, будет не стали. правильно решили, будь рядом для связи. Только не высовывайся, не высунусь, — сказала Гурвич. Сороки подлетали все ближе и ближе, кое-где уже вздрагивали верхушки кустов, и Федоту Евграфычу показалось даже, будто хрустнул валежник под тяжестью ногой идущего. А потом вроде замерло все, и сороки вроде как-то успокоились, Но старшина знал, что на самой опушке в кустах сидят люди, сидят, вглядываясь в озерные берега, и лез на той стороне в гряду, через которую лежал их путь, и где укрывался сейчас и он сам, и его румяные сосна бойцы». Наступила та таинственная минута, когда одно событие переходит в другое, когда причина сменяется следствием, когда рождается случай. В обычной жизни человек никогда не замечает ее, но на войне, где нервы напряжены до предела, где на первый жизненный срез снова выходит первобытный смысл существования уцелеть. Минута эта делается реальной, физически ощутимой, и длинной до бесконечности. — Ну, идите же, идите, идите, — беззвучно шептал Федот Евграфыч. Колыхнулись далекие кусты, и на опушку осторожно выскользнули двое. Они были в пятнистых серо-зеленых накидках, но солнце светило им прямо в лице, и комендант... Отчетливо видел каждое их движение, Держа пальцы на спусках автоматов, Пригнувшись, легким кошачьим шагом Одни двинулись к озеру. Но Восков уже не глядел на них. Не глядел. Потому что кусты за их спинами Продолжали колыхаться и оттуда, Из глубины... Все выходили и выходили серо-зеленые фигуры с автоматами на изготовку. — Три, пять, восемь, десять, шепотом считал Агурвич, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, шестнадцать. товарищ старшина. Замерли кусты, с далеким криком отлетали сороки. Шестнадцать немцев, озираясь, медленно шли берегом к Сюнюхиной гряде.